Еще три дня Марк был предоставлен самому себе и понемногу обживался, общаясь с Вилли, с которым они уже почти подружились и окончательно перешли на «ты». Постепенно Головин выяснял характер своей будущей работы. «Скорее всего, будешь работать с документами. Прежние помощники все время с папками к хозяину бегали. Так и ты будешь», — заверил Вилли, когда они шли по территории усадьбы в направлении жилого корпуса. Но, видимо, вспомнив какие-то инструкции, Вилли вдруг замолк, будто его перекрыли как вентиль, и что-то буркнув, развернулся и почти бегом удалился в сторону большого дома. Пару раз снова удалось поговорить с Беном-механиком, поскольку они уже были знакомы. Но теперь Головин не лез на пролом и задавал ничего не значащие вопросы, вроде «Как много машин в гараже у хозяина?», «Да как часто они куда выезжают?», «Да что у них чаще всего ломается?» На эти темы Бен мог говорить бесконечно и безостановочно, рассказывая о газовых подшипниках и подробно описывая отличия лепестковых от динамических. Из разговоров с ним Головин узнал, что в гараже у хозяина 24 машины, но самые ходовые — это внедорожные «Роджеры», которых было у него 12. При этом четыре из них были бронированными, остальные — обычными. Машины имели газогенераторные моторы. Газ заправляли свой. На территории имелась газоразделительная установка. Но если случалось заправляться в городе, такой возможности не упускали. Городской газ обходился на треть дешевле. «Я свою работу люблю». Я бы даже и перчаток не надевал, но хозяин велит. Раньше-то я весь по уши в масле был. Другие брезговали, а мне ничего даже нравилось», — откровенничал Бен. Головин поинтересовался самой любимой и самой неприятной частью его работы, и Бенджамин перечислил любимые операции, среди которых оказались переборка магнитного сцепления, замена подшипников, все равно каких и где угодно. А еще он обожал устранение псевдоуглеродного нагара. Но в этом направлении Головин вообще ничего не смыслил, и для него эта часть осталась белым пятном. А не любил Бен штопать борта от пулевых пробоин, но и мыть запачканные кровью сиденья. Правда, тут ему помогала местная прачка, мисс Гудерия, которая отвечала за чистоту простынь, подштанников и наличие достаточного количества одноразовых салфеток всех назначений. А еще, что удивило Головина, мисс Гудерия отвечала за пару утилизаторов мусора, один из которых стоял под раковиной в ванной и у самого Марка. «Так вот это я и не люблю». ведь это дело для лудильщика, либо сварного человека, а я человек сугубо для механических работ», рассказывал Бен. «Но ты же не руками все делаешь, небось имеются всякие приспособления, приборы. Мистер Кевин не бедный человек, наверное, покупает любое оборудование», возражал Головин. «Ну да, только не мое это, а особо, когда разрывным боеприпасом бахнут, так что вместо дырки звезда с пятерню». И Бен показал растопыренную ладонь для яркости картины. Одним словом, Из подробных и эмоциональных разъяснений механика, Головин понял, что солдаты хозяина часто ездят на рискованные мероприятия и нередко возвращаются с продырявленными бортами и испачканными кровью сиденьями. А еще в самый последний свободный день Марк лично познакомился с одним из поваров хозяина, Наилем. Наиль, по словам Вилли, отвечал за вторые блюда – перец, кардамон и молочные десерты. И половина этих терминов Головину была непонятна. Знакомство произошло во время краткого перерыва, когда Наиль курил тонкую коричневую сигарету на лестнице, где и был застегнут новеньким. «Привет, я Марк. А что это ты делаешь?» напрямую спросил Головин, сразу перейдя на «ты», поскольку усвоил здешние правила общения. «Привет, парень», — ответил Наиль, затягиваясь и выпуская дым в потолок. «Ты новый канцелярщик хозяина?» «Не знаю. Мы с ним еще не обсуждали вопрос моих будущих обязанностей. Но ты мне объясни, пожалуйста, то, что ты делаешь. Это очень приятно». «Ну, это достаточно дорого. Не работай я у хозяина», Я бы по-прежнему жрал чернушку и чего-то изредка нюхал. Это я понимаю, но вот эта штука, она очень дорогая. Полсотни за одну, произнес Наиль, снова затягиваясь и гипнотизируя новичка, разгоравшимся на конце сигареты огоньком. Обалдеть! Я знал только двоих, кто в навигаторской школе позволял себе такое, признался Головин. Что ж, парнишка, считай, что ты попал в сказку, Расслабленно произнес Наиль, делая очередную глубокую затяжку. но потом вдруг сорвался с места, будто под ним что-то взорвалось, и унесся прочь с лестницы, оставив Головина удивленным и немного растерянным. А тем временем на лестнице послышалось цоканье каблучков, и, глянув вниз, Марк увидел поднимающуюся по лестнице женщину Ле-35 с развитыми формами, пухлыми губами и стимулирующим выражением корех глаз. «А кто это у нас такой хорошенький появился?» — произнесла она, останавливаясь рядом с Головиным. «Я Марк». Едва сумел проблеять головин, не в силах оторвать взгляд от роскошного декольте с абсолютно безупречным наполнением. «Марк, солнышко, а ты не покушаешь со мной кофейку в твоем скромном гнездышке?» — спросила шокирующая незнакомка, поражая своим женским магнетизмом все мужские начала головина. «Я? Покушаю?» — проблеял он, видя и слыша себя со стороны, как будто потеряв сознание. «Через сорок минут, мой хороший, я только приму душ, следуя требованиям своего роскошного тела», — произнесла она, — и растворилась в облаках желаний Марка Головина. Он вернулся к себе, не отдавая отчета в том, что делает, видит и способен ли к объективному анализу. Все смешалось, настоящее, прошлое, будущее. Исчезли границы понимания, здравый рассудок. Он только ждал и жаждал, жаждал и ждал. Спустя каких-то четверть часа в дверь постучали, и Головин, не чувствуя под собой ног, бросился открывать и увидел Вилли. «Ну точно, как на Или говорил», — произнес тот и покачал головой. — Это самое, Вилли. А ты не мог бы зайти ко мне попозже, потому что... — Да все я знаю. Теперь ты считай должник Наиля. Надевай парадные штаны и пойдем со мной. — Куда? — не понял Головин. — Туда, где тебя такого теплого не разыщет эта стерва. — Да почему же, Вилли? У меня два года не было женщины, а если фактически, а не формально, то вообще не было. — Как это? — не понял Вилли. — А вот я тебе расскажу. — Некогда. У меня еще работа. Я к тебе сорвался вопреки воле хозяйской, а за это влететь может. Одевайся и бежим, пока есть время. — Но объясни. — Объясню во дворе. Вилли оглянулся, прислушиваясь. — Давай скорее, дело не шуточное. Спустя пять минут Вилли уже волок головина за собой, крепко держа за локоть, а тот все еще находился под действием колдовских чар Гудерии и ее заполненного до краев декольте. — Да объясни же, наконец, Вилли, — встрепенулся Марк, когда подул прохладный ветерок. — О, видимо, хозяин негодует. Что-то не так в его делах. прокомментировал Вилли порыв ветра и дернул Головина в сторону. Они прошли еще немного и оказались у основания большого дома, недалеко от двери в полуподвальное помещение, где так хорошо кормили. Эта местность Головину уже была знакома. Они спустились в другую секцию полуподвала и через узкий коридор Вилли провел Головина в небольшую комнатку, обустроенную всем необходимым – кроватью, ТВ-боксом, несколькими шкафами, в том числе холодильным с прозрачной стенкой, за которой виднелись бутылки с водой и какие-то десерты из магазина. «Это у нас что-то вроде дежурки. Мы коротаем здесь время, когда хозяин нас видеть не хочет. Но мы можем понадобиться в любую минуту», — пояснил Вилли. «Посиди пока здесь, а я пойду продемонстрирую хозяину присутствие, и как будет свободная минутка, метнусь к тебе. Нужно же договорить, иначе ты можешь снова совершить эту ошибку». Вилли ушел. А Головин сел напротив того бокса, включил пультом какой-то канал и стал таращиться куда-то сквозь экран. Он все еще оставался под гипнотическим действием Гудерии. Ох, она и хороша. Ни за что бы он не ушел из своей комнаты, если бы не Вилли. Ни за что. Но Вилли был местный, все знал, и Головин ему верил. Вот сейчас он сделает все свои срочные дела и обязательно вернется, чтобы все объяснить. Но что там может быть страшного? Гудерия инопланетянин? Что-то подобное как-то мелькало в новостях, но службы государственной безопасности такие новости вовремя прикрывали. Это Фредди так говорил, а ему Головин тоже верил. Что еще? Гудерия могла оказаться переделкой из мужчины. Неприятная ситуация, но похоже, было что-то другое. Вон как Наиль перепугался, едва увидев Гудерию. Головин вздохнул и переключил канал. Она, возможно, сейчас стоит под его дверью, вся такая. Головин прикрыл глаза, Представляя, как Гудырия ждет его у двери в тонком шелковом халате, он такое в кино видел, а под халатом стопудово ничего нет. Картина, которую нарисовал Головин, показалась ему настолько яркой и осязаемой, что он вскочил со стула и оглянулся на дверь. А может, ну его этого били? может треп все это. Головин сделал к двери шаг, потом еще. И желание влекло его прочь из этой темницы, к ярким ощущениям, к празднику плоти, но чувство самосохранения тоже не дремало. Головин нашел себе силы вернуться на стул и, чтобы как-то отвлечь себя, начал безостановочно перебирать каналы, не давая тем даже слова сказать. Мужчины, женщины, какие-то животные успевали только начать что-то сообщать, возможно, даже важное, но Головин уже переключал канал на следующий. В какой-то момент он уже готов был швырнуть пульт в экран ТВ-бокса, но тут вернулся Вилли и спас ситуацию. Уф, выдохнул он с облегчением и, подойдя к кровати, упал на нее, раскинув руки. «Я уж думал, что ты там забыл про меня», — пробубнил Головин. «Выключи эту дрянь, пожалуйста», — попросил Вилли, и Марк выключил ТВ-бокс. «Отлично. Совсем другое дело. Хозяин уснул и гарантированно продрыхнет 40 минут». «Почему так точно?» «Электросон. Его давно мучает бессонница, и никакие препараты не помогают. Только электросон. Это срабатывает». «Ты собирался объяснить», — напомнил Головин, угрюмо глядя на Вилли. «А, точно». Вилли сел на кровати и сказал... Короче, я тебя спас. Вернее, Наиль спас. Гудырия это иногда оказывает хозяину всякие особые услуги, и поэтому он считает ее своей собственностью. А она так не считает и пытается подмять под себя любого, кто потеряет бдительность. «А что будет, если кто-то потеряет бдительность?» – осторожно спросил Головин. С тем она переспит разок. А после этого раза, как правило, никто уже не мог остановиться. И в конце концов об этом узнавал хозяин. После чего провинившегося увозили вон из усадьбы. и что с ними делали. «Не думаю, что что-то хорошее, парень. Лучше эту тему не поднимать». «Теперь я понимаю, почему Наиль так стремительно убежал», произнес Головин. «Да, один из его коллег однажды тоже попался на эту сладкую ловушку». «А что же мне теперь делать, Вилли?» спросил Головин, вскакивая. «Как вести себя, когда я ее снова увижу?» «Просто поздоровайся и сделай вид, что она тебе совершенно неинтересна, как сексуальный объект. Так-то она работник хороший, нареканий в ее адрес никогда не было». — Ох, и порядочки тут у вас, — покачал головой Марк. — Порядочки, да, не очень. Но зато денежное содержание на высоте. — Правда? — Правда. Хозяин сегодня о тебе с утра спрашивал. Значит, скоро вызовет поговорить. — Сообщит о твоих обязанностях, огласит размер жалования. Думаю, ты будешь доволен. — А куда потом с этими деньгами? Где их тратить? А чего их тратить? Пусть лежат и копятся. Но иногда нас вывозят в город, если кому-то чего купить надо важного. — Лекарство там или жратвы какой диетической. Тут хозяин всегда с пониманием подходит. Пошлет с тобой Феликса, и ты все купишь. — А Феликс это? — Начальник службы безопасности. Суровый очень и строгий к подчиненным. Это он нас всех проверял, прежде чем мы на службу сюда поступали. — И меня? — А как же? — И тебя тоже. — Вон на тебе какие шмотки были богатые, а сам-то ты студентом обзываешься. — Кадет я, бывший. Поправил его головин и вздохнул. Внезапно ему захотелось назад, в свою необустроенную общагу, к суровым учебным испытаниям, преодолеть которые без химии не представлялось возможным. Все же была в этой его теперь прошлой жизни какая-то особая прелесть и где-то даже свобода. А здесь даже ветер менял направление по указанию хозяина усадьбы. «Ты чего-то там говорил про женщин? Про формальных и фактических?» — вспомнил Вилли. Он посматривал на часы, чтобы видеть, сколько времени еще проспит хозяин. поэтому был готов спокойно выслушать историю Головина. «А, ну, ну, короче, на выпускной две наши самые крутые девчонки, ну, типа, напоили меня, и у нас был секс». «Очень интересно. Прямо с двумя Вилли сел поудобнее и стал ждать продолжения». «Ну, как бы да, но я ничего не помню. Если бы мой приятель на видео немножко не снял, то предъявить было бы нечего», — нехотя добавил Головин. «Там еще и дружок твой все это снимал». «Не совсем». Это было в гостинице в номере на втором этаже, а он залез на дерево, чтобы посмотреть, что они будут делать. Но там шторы были, и получилось только фрагментами, хотя очень понятными. Да и то только минуту с небольшим, а потом он с дерева грохнулся. «Вот задача, воскликнул Вилли, хлопнув себя по колену. «А почему грохнулся-то?» «Увлекся, забыл о безопасности. Ишь ты!» Вилли покачал головой. «Ну а потом что с этими девками? И почему они таким странным образом тебя, это самое, ты что им отказал?» — Нет, там совсем запутанная история. Про меня слух пустили, что, дескать, просто монстр в постели. Но я, наоборот, робким был. А эти девушки решили, что это такая маскировка. Ну и решили проверить, монстр или не монстр. — И что оказалось? Монстр? — Вилли засмеялся. — Если верить записи, то монстр, — ответил Головин и улыбнулся. — Но это давно было, да? А поближе случай был? Конфетку, кстати, хочешь? У меня вот есть натуральные. Розмарин называются. шоколадом. — С чем? — не понял Головин, принимая конфетку. — Что, ни разу не слышал? — Не слышал. — Я раньше только слышал, а попробовал уже здесь, — сказал Вилли, забрасывая в рот конфету и прикрыв глаза, начав ее медленно разжевывать. — Ты давай рассказывай, я слушаю, — произнес он, не открывая глаз. Это было, когда я только приехал экзамены сдавать. Получить допуск в экономическую зону сначала временный, а когда сдал уже и резидентом стал, то есть постоянным. «Слушай, мне скоро идти. Хозяин проснется. Ближе к теме». «Да пустяк там. Дамочка лет 35 и задела документов с логотипами. Одного меня зацепила и потащила за занавеску, где у них серверное хранилище данных». «И что, в тот раз ты не пьяный был?» «Не пьяный. Но все пришлось делать быстро. А тут вдруг дверь с магнитного запора слетает, и врывается мужик такой здоровенный, а в руках у него ломик пожарный для пробивания стен. Убью, орет». «И что?» Шепотом спросил Вилли, привставая с кровати. Охранники вбежали, скрутили его. Оказалось, ее парень. Это мне позже рассказали. А тогда я из-за этих серверов никакой вышел. Хорошо штаны надеть успел. На улице потом с час, наверное, в себя приходил. А это она что? Я ее издали видел со скамеечки. Она, видимо, меня искала, но я пригнулся. Радостной такой выглядела, улыбалась. А у меня в памяти только страх один остался. Да, невеселая история.